Я знаю, я должен был бы почувствовать слабость и тошноту, которые приходят вместе с отчаянием от сознания полного фиаско, но я уже столько пережил в этот день, что, видимо, растратил весь свой эмоциональный ресурс и принял неизбежное с фатализмом, удивившим меня самого. Это не было добровольным отказом от борьбы. имея я хоть пол шанса, я бы схватился с противником, но у меня не было и четверти шанса. И я принял это как факт. Он рассчитан на двадцать четыре выстрела, сказал голос в а н г е л ь д е р а В голосе этом слышался какой-то металлический звук с отголосками, напоминавшими эхо, как будто он звучал из пещеры или могилы, и мне это совсем не показалось странным. Вы знаете, что это значит? Разумеется, знаю. В таком случае, подайте мне ваш пистолет рукояткой вперед. Я так и поступил. А теперь и тот, что у вас в носке. Я отдал ему и л и л и п у т который был снова у меня в носке. После этого люк открылся, и я отчетливо увидел Ван Гельдера. Входите, сказал он. Здесь много места. Я влез в кабину. Как сказал Ван Гельдер, места в ней действительно было много. В ней могли бы поместиться человек двенадцать. Ван Гельдер, как всегда спокойный и невозмутимый, держал наготове автоматический пистолет весьма неприятного вида на полу в углу сидела Белинда бледная, и изможденная. и Рядом с ней лежала большая кукла в костюме острова Хиллер. б е л и н д а попытался улыбнуться мне, но улыбка вышла вялой и безжизненной. В ней чувствовались и растерянность, и беззащитность. И мне тут же захотелось броситься на Ван Гельдера и вцепиться ему в глотку, несмотря на то, что он был вооружен. но здравый смысл и быстрая оценка ситуации побудили меня вместо этого осторожно опустить дверцу люка и столь же осторожно выпрямиться. Потом я посмотрел на его пистолет-автомат. Полагаю, вы нашли его в той полицейской машине такси, сказал я. Вы угадали. Мне следовало это предусмотреть, несомненно. Ван Гельдер вздохнул. Я знал, что вы явитесь сюда, но вы напрасно трудились. Повернитесь спиной ко мне. Я повернулся. Удар по затылку не отличался ни той силой, ни той ловкостью, какими мог бы похвастать при выполнении таких действий Марсель, но и его оказалось достаточно, чтобы оглушить меня и сбить с ног. Стоя на коленях, я смутно почувствовал, как что-то холодное Охватило мое левое запястье, а когда я вновь обрел способность интересоваться окружающим, я обнаружил, что сижу плечом к плечу с Белиндо, й п р и к о в а н н о й к ее правой руке, и что наши наручники соединены с металлической скобой на дверце люка. Я осторожно потер затылок. Сегодня моей голове досталось. И она очень мерзко напоминала о себе. Прошу прощения, что пришлось ударить, сказал Ван Гельдер. Но мне легче было бы надеть наручники на тигра, чем на вас. Ну что ж, Луна опять почти скрылась, еще м и н у т а и я исчезну, а через три минуты буду на земле. Я уставился на него, не веря своим ушам. Вы собираетесь спуститься? Ну а как же? Только н е совсем так, как вы думаете. Я видел, как размещается полицейский кордон, но, очевидно, никому не пришло в голову, что стрела крана тянется далеко за канал, по меньшей мере футов на шестьдесят. Я уже опустил стропы почти до земли. Сильная головная боль помешала мне должным образом оценить это сообщение. Впрочем, ситуация комментариев не требовала. Ван Гельдар перекинул автомат пистолет через плечо, а к другому плечу прикрепил шпагатом куклу. Потом тихо сказал: «Ага, Луна уже скрылась». Так оно и было, смутной, едва различимой тенью. Ван Гельдер скользнул к двери, находившейся в передней стенке кабины рядом с пультом управления, открыл ее и шагнул наружу. Прощайте, Ван г е л ь д о р сказал я. Он не ответил. Дверь закрылась, и мы остались одни. Белинда сразу же схватила меня за скованную руку. Я знала, что вы придете, прошептала она, и добавила с огоньком прежней Белинды. Однако вы не очень-то спешили. Я уже говорил вам, правящие классы всегда заняты неотложными делами. И вы, вы сочли нужным попрощаться с таким человеком? Я подумал, что так будет лучше. Во всяком случае, с живым. Я пошарил в правом кармане. Кто бы мог подумать, Ван Гельдер сам себе палач. Не понимаю, ведь это была его мысль. о д о л ж и т ь мне полицейское такси. Так им легче было меня узнать и следовать за мной, куда бы я ни направлялся. Я там нашел наручники, которые использовал для Гудбади, и ключи от них. Вот они. Я разомкнул наручники, поднялся и подошел к двери кабины. Луна все еще пряталась в тучах, однако Ван Гельдер переоценил их плотность, хотя небо. Испускало лишь бледное мерцание, я отчетливо увидел его фигуру. Он находился в футах в сорока от кабины. Ветер дергал его за полы и трепал пышное платье куклы, но он передвигался как гигантский краб по стреле крана. Мой фонарик, кажется, был единственным предметом, который у меня не отнимали в этот день. С его помощью я нашел выключатель и потянул рычажок вниз на пульте управления вспыхнули огонки ь и я быстро р а с с м о т р е л что к чему подошла Белинда и встала рядом что вы собираетесь делать шепотом спросила она неужели мне еще нужно объяснять нет нет вы же не можете я не уверен что она точно поняла мои намерения но по непреклонной решимости прозвучавшей в ее голосе она явно угадала, что каковы бы ни были мои действия, их результат будет окончательным и бесповоротным. Я снова посмотрел на Ван Гельдера, который преодолел уже две трети пути, потом посмотрел на Белинду и положил руку ей на плечо. Послушайте, Белинда, вы, наверное, не знаете, что у нас нет против Ван Гельдера никаких улик. Но вы должны знать, что на его счету тысячи загубленных жизней, и что у него достаточно героина, чтобы загубить еще тысячу.